Глава 20. Осязание и обоняние проснулись первыми. Ноздри заполнил кислый запах металла и свежей мебели. Мозг отдал отчет, что тело окружено теплом и лежит на чем то мягком. Эймери открыл глаза и поднял голову. Слева от него была дверь. Справа на всю стену раскинулось окно с подозрительно ярким зимним пейзажем. Похоже, живая картина. Комнату освещала лишь полоса приглушенного белого света по всему периметру из-за чего складывалось впечатление, словно сейчас смеркалось. «Что ж, для начала неплохо», — решил про себя Эмили, Пока никакого вреда ему не причинили. Разве что из верхнего угла у двери на него пристально смотрела камера. А значит, ждать похитителей с объяснениями осталось недолго. Странно, но ему не было по-настоящему страшно. Возможно, уютный интерьер обманывал рассудок. А может, просто страх еще не успел проснуться вместе с ним. Дверь открылась и в помещение зашла высокая девушка с прямыми каштановыми волосами по пояс. На вид лет двадцати. Ее тощее тело тонуло в белом медицинском халате. Но почему-то Эймери сразу решил, что к медицине она не имеет никакого отношения. «Ты быстро проснулся», — медленно заговорила она. Каждое слово будто давалось ей с трудом. «Эймери Хатчерсон». Вот тут ему и стало страшно. Он столько лет не слышал эту фамилию, что она стала чужой и теперь, произнесенная вместе с именем, пробудила подавленные воспоминания. Между тем, девушка встала в паре метров от его кровати. «Но в паспорте ты себя записал иначе. Хатчерсон — это ведь фамилия твоих приемных американских родителей. А настоящую, родную, еще помнишь?» «У меня нет настоящей фамилии. Он сжал в кулаках одеяло. «Откуда вы знаете о настоящей?» «А имя? Помнишь свое настоящее имя?» «Или, может, еще помнишь родной язык?» Всегда хотела услышать его носителя вживую. Эймери не собирался отвечать, просто не мог себя заставить. Он ждал чего угодно — угроз, пыток. Но эти вопросы о прошлом были в сто раз хуже. «Мне тебе напомнить имя? Это ведь было так давно. В последний раз, наверное, ты слышал его в детском доме перед усыновлением». «Нет, я помню». Он опустил голову так низко, что челка упала на лицо. Что вам от меня нужно? Ты помнишь американских родителей, от которых сбежал? Ее голос стал тверже и громче. Помнишь почему? А где они жили? И главное, она села на кровать и ее бледное лицо дрогнуло в мерзкой улыбке. Помнишь, Кайли? Хотя это ведь тоже не настоящее имя. Как там ее звали на самом деле? Она щелкнула пальцами. Ах да, Елена, это имя окончательно выбило Эймери из равновесия в котором он старался удержаться. Он уже не видел странную бледную девушку в белом халате и забыл, что находится в плену неизвестного врага. Ведь теперь он был в другом, в плену собственных воспоминаний. От них бросала в дрожь. «Достаточно, Мива!» — раздалось на входе. Кто бы это ни было и с чем бы ни пришел, его чистый приятный голос вернул Эмери в реальность, и он был благодарен за это. Мива неохотно встала. Молча поплелась к выходу и закрыла за собой дверь. В комнате остались Эймири и странный парень с шрамом на переносице. Еду принесут после нашего разговора, так что я постараюсь кратко. Он взял стул у стены, поставил рядом с кроватью и сел, уперев локти в колени. После всех странностей последних дней Эймири уже не сильно удивила, что вместо радужки у парня что-то похожее на скопление штрихов. «Курт, я старше тебя всего на год, так что давай на «ты». Говорю сразу, бояться тебе нечего. Ты лишь маленькая жертва обстоятельств, которая уже скоро может отправиться домой. Последняя Эймири, конечно, обнадежила, но волновало его теперь другое. Вам нужна Иван или кто-то другой? Оба ответа неверные. Мой друг жаждет встречи с Иван Харвилл, я с тенью. Ну а ты, пусть и очень уязвимая, но скрепляющая их звено. Зачем вам они? Что за друг? У каждого свои причины. «А что такого сделал тень? Ты его знаешь?» Курт сжал кулаки. «Дело не в том, что он сделал, а в том, что не сделал. Увы, я видел его лишь раз, и то недавно». Эймири понял, что не задал самый главный вопрос, и все же рискнул это сделать. «Кто вы такие?» «Мы дети Зотиса», — удивительно просто, — ответил Курт. «Слышал о таком?» В голове тут же ожили рассказы Айрис о некоем существе, что дарует отчаявшимся силу отомстить. Так вы обращенные? Не совсем. Мы на пути к этому. Крайне редко, но бывает так, что для мести нужно время. Лишь после этого мы отдадим свои тела во владение Зотиса. Вот оно что. Так ты мстишь тени? Взгляд Курта переменился. Что ты знаешь о нем? Что он герой, который спасает мир от аномалий? О! Курт ухмыльнулся. Ну-ну! Он встал и направился к выходу. Стой! окликнул его Эмири. «Что будет дальше?» «Что обычно бывает в таких случаях?» Курт встал в проеме и прислонился к дверному косяку, сложив руки на груди. «Тебя уже ищут. Мы им с этим поможем и добьемся встречи. Ты для них важен. Они не посмеют нам отказать». «Полагаю, будет бой». «Разумеется, но за Иван не переживай. Мой друг не собирается с ней драться. Она нужна ему в целости. А вот за остальных не ручаюсь». «Мои товарищи не жалеют никого». «А ты?» Курт оттолкнулся от стены и схватился за ручку двери. «Единственный смысл моей жизни с десяти лет — убить янтарную тень. Все остальное меня не волнует, и тратить зря силы на других я не собираюсь. Но ведь он неуязвим». «Ты точно все знаешь о Зотисе?» — усмехнулся Курт. «Или что-то забыл?» Уже на первом вопросе Эймери вспомнил. Обращенные получают не просто случайный дар. Они получают тот, что поможет им отомстить. Не бойся ты так. Вряд ли ты увидишь его кончину». Эймири вздрогнул. Он думал, что хорошо сдерживается. Неужели его страх настолько очевиден? Нет, тут было что-то другое. Курт смотрел на него не так, как другие. И дело даже не в особенности глаз. Он словно видел других насквозь. Видел что-то, что увидеть невозможно. «Разве тебе самому этого хочется?» — спросил Эймери шепотом, потому что не до конца был уверен, хочет ли знать ответ. — Отомстить и тут же стать бездушным монстром. — Ради чего? Ради секундного торжества? — Ради чего ты живешь, Эймери? — спросил Курт чистым ровным голосом. — Что не дает тебе впасть в отчаяние? Что не дало превратиться в тряпку после всего, через что ты прошел в детстве, после бедного существования в каких-то холодных заброшках? Что давало тебе силы? Я бы действительно стал тряпкой, не будь рядом Иван. В ней все то, чего мне не хватает. У нее и есть какой-то стержень, которого никогда не будет у меня. Я понял это едва ее увидел. Он ничуть не преувеличивал. За годы вместе Иван стал самым важным для него человеком в этом мире. Ему было спокойно с ней, и уже за этот покой Эймери готовился сделать ради нее что угодно. Ее довольство, безопасность и радость то, что волновало его в первую очередь. Даже эта стажировка была лишь для того, чтобы зарабатывать больше денег и обеспечить ее комфортом. «Я живу, чтобы жила она», — тихо и твердо закончил он. «Я живу ради нее, и я умру ради нее». Курт, казалось, затаил дыхание. Кадык на его шее дернулся вверх. «Благородно», — наконец сдавленно вымолвил он и тут же вышел из комнаты.